Это, Алёша, было? Да, пожалуй, согласился Стенин. А теперь вот остепенились, больше стали взвешивать, назад оглядываться, думать о своих обязанностях, в том числе и перед ними, теми, кто сейчас требует прав. Так пусть их требуют, они нужны им, хотя бы для того, чтобы развернуть свои таланты, поверить в свои силы, А придет время, займут наше место, почувствуют себя хозяевами жизни, тогда и сами заговорят об обязанностях. Так было и до нас, так будет, наверное, всегда. Воронов помолчал. Что же касается того, что нет у них, как ты говоришь, ничего святого, то видишь ли, все течет, все изменяется. Фраза не новая, но это так». И многое из того, что кажется нам святым, в будущем станет просто ненужным архаизмом. Молодежь острее чувствует это. «Что-то я тебя не совсем понимаю». «Ну как же? Возьми все эти освященные веками условности, неписанные законы поведения, нормы приличия. Разве они мало еще коверкают жизнь человека?» И поэтому едва ли стоит слишком сетовать на подрастающее поколение за то, что уже сейчас начинает оно пересматривать некоторые каноны, с которыми мы сжились, как с родимыми пятнами на теле. Это не значит, конечно, что я согласен со всеми крайностями, на которые идет определенная часть молодежи. Перегибы тут есть и будут. К сожалению, это свойственно молодежи. Она действительно порой излишне настаивает на правах. Будут и олухи, олухи своего времени. Может быть, более крикливые, более назойливые, чем прежде. Будут и просто негодяи. Однако не они будут делать погоду, Алексей, а те, кто окружает нас с тобой. Хотя уж, если говорить честно, и в них многое для нас непонятно, необычно, На первый взгляд даже неприемлемо. Но им идти дальше, чем нам, они ближе к будущему. А будущее не может быть хуже, чем настоящее. Стенин смотрел на Воронова так, словно видел его впервые. Я знал, что ты переборол какую-то большую драму, Юрий. А теперь вижу, какую веру в жизнь дала тебе эта победа. А знаешь, что помогло мне, Алексей? Я давно хотел поделиться с тобой. Воронов посмотрел в окно. Так вот, с женой своей, Тоней, я познакомился еще на втором курсе, осенью, на пристани. Мы с ребятами разгружали ночью баржу с дровами, и я повредил себе руку. Аптечки поблизости не оказалось. Пришлось бежать в зал ожидания на дебаркадер. Там в тот час было пусто, лишь в дальнем углу, как раз возле аптечки, сидела девушка. Маленькая такая, худенькая, в потрепанном пальтишке и большом пуховом платке по самые глаза. Мне понятно было не до нее, раскрыл аптечку, схватил йод, а кровь из раны так и хлещет. Я уж и носовым платком пытался ее становить и ватой, ничего не помогло. И вдруг подходит ко мне эта девчушка, и так просто, словно старая знакомая. «Давайте вашу руку», — говорит. Я и перечить не стал. Закатала она мне рука, стянула руку тесемкой, пошарила в аптечке, достала спиртоцит, присыпала им рану. Кровь остановилась. Тогда наложила она повязку, да так ловко, что даже боль утихла. Тут только я взглянул на свою врачевательницу. И увидел ее глаза, синие, как васильки, и такие печальные, будто не на меня, а на нее свалилась беда. Поблагодарил я ее, присел на скамью. Неудобно же было так сразу бежать. Спросил, куда едет, на зиму глядя. Она и говорит, не знаю куда, еще не решила, может в Куйбышев, а может дальше в Ростов или в Астрахань. «Что же, спрашиваю, там у вас родственники?» «Нет, — говорит, — никого у меня там нет, и нигде никого нет». «А здесь вы работаете или учитесь?» — спрашиваю. «Работала на фабрике, только надоело всё. Работа до общежития. Разве это жизнь? Другие после работы, кто домой, к семье, кто куда. А я день одна, ночь одна». Видно, нет мне здесь счастья. Я даже о руке своей забыл. Такой она выглядела растерянной и беззащитной. В общем, уговорил ее остаться. Проводил в общежитии, потом помог найти работу поинтереснее. Устроил вечернюю школу. Стал захаживать к ней и полюбил. На следующий год мы поженились. «Нет, я не обманывал себя ее достоинствами, но она казалась мне чем-то вроде куска мрамора, цельного, нетронутого, из которого можно высечь что угодно. Так вот, мы поженились, а после...» И Воронов рассказал все, что было, начиная с первых размолвок с женой и кончая недавним разговором с Люсей. Стенин долго молчал, дымя папиросой. Молчал и Воронов, задумчиво глядя в окно. Потом Стенин подошел к нему и, положив руку на плечо, заглянул в глаза. «Любишь ее?» «Наверное. Но ведь это... ужасно, Юрий!» «Почему? Я всегда считал, что любовь и творческий труд...» Единственное, ради чего стоит жить на свете? Помнишь у Блока, только влюбленный имеет право название человека. Да, только не для нас с тобой уже это, не в наши годы. Во все годы, Алёша. Так-то так, но как же теперь там, дома? Или ты решил окончательно порвать с женой после всего, что было? Нет, этого я не смогу сделать никогда. Сын? Без сына я не смог бы прожить и дням, но дело даже не в этом. Она ведь тоже человек. Но поняла ли она хоть что-нибудь? Воронов молча пожал плечами. «Да...» — Стенин снова достал папиросу. «А как же с ней? С этой девушкой?» «Не беспокойся. Я абсолютно уверен, что она ни о чем не догадывается. Больше того, мне кажется, что у нее и этого вот паренька, о котором у нас шла речь...» «Степанова?» «Да. Мне кажется, у них складываются очень хорошие отношения». Но что будет дальше? Любовь имеет свои законы. Ты знаешь, это не хуже меня. Дальше? А дальше, по-видимому, вступят в силу те освещенные веками предрассудки, которыми так гордится наше мудрое благопристойное поколение. Ты еще можешь шутить? Я не шучу, Алексей. Напротив? Утверждаю это как горькую, непреложную истину. Значит, надо что-то предпринять, пока не поздно. Дорогой Алексей Константинович, добрейшая душа, но что ты посоветуешь? Заставить себя не смотреть на нее, не думать о ней, не радоваться жизни, не работать так, как я, кажется, не работал никогда прежде? Не вспоминать о времени только тогда, когда его не хватает? Не любить всех их, кто только еще выходит на самостоятельную дорогу и кому хочется отдать все знания, умения, всю преданность нашему большому общему делу? А что будет взамен? Не знаю, Юрий, я действительно ничего не могу возразить тебе. Глава 27. Специалист будущего. Каким он будет? Длинные блестящие сосульки одна за другой отрываются от карниза и с грохотом падают на дымящийся под солнцем тротуар. Еще утро. Только что кончилась первая лекция, а солнце припекает уже так сильно, что здесь, у широких окон тридцатой, жарко стоять. Таня, прикрыв глаза рукой, смотрит на грязный осевший снег, первые ручьи вдоль тротуара. И вспоминается Волга, родное село, маленький дом над оврагом. Все это уже в прошлом, и оттого немного грустно. Нет, она ни о чем не жалеет, но в зимние каникулы так не удалось вырваться домой. Возможно, не придется съездить и летом. Андрей должен закончить диссертацию не позднее сентября. Работа над новой темой и комсомольские дела отнимает у него почти все время. А так хотелось бы побывать в родных краях. «Весна, Таня!» – подошел к ней Костя Славин. «Да, в селе у нас, наверное, уже канавы роют. Знаешь, сколько воды бывает». У нас тоже недели две ни проходу, ни проезду, а в городе и половоде не увидишь. Она щурится на солнце. Больше всего я люблю крепкие утренники. Выйдешь рано утром и к Волге. Нас твердый, каблуком не прошибешь. И тихо-тихо, а как солнце поднимется выше, дзынь, где-то в канаве лед треснул. И уже со всех сторон треск, звон, грохот. Вода пошла. Таня вздохнула. «А у меня к тебе дело, Таня», — сказал Костя. «Сегодня диспут?» «Знаю». «Всех преподавателей пригласили, а про камбалу я забыл». «Подумаешь?» «Да нет, нельзя не пригласить. Декан все-таки». А это дело мне поручено. Так пригласи. Не могу я идти к нему, Танюша. Сама знаешь. Сходи ты. Да его и нет еще, наверное. Пришел. Я видел. Как раз успеешь до лекции. И так меня выручишь. В кабинет декана Таня вошла впервые и в нерешительности остановилась, поймав на себе испытующий взгляд Софьи Львовны, Она просматривала какие-то бумаги, сидя на диване. «Вы ко мне?» – спросил Бенецианов, привставая с кресла. «Проходите, прошу вас». Таня подошла к столу. Модес Петрович, сегодня диспут, мы приглашаем вас». Она положила билет и хотела выйти, но зазвонил телефон. «Одну минуточку». Жестом остановил ее Беницанов и взял трубку. Да, профессор Бенцианов слушает. Да-да, в среду с 18 до 20? Понятно. Кого предупредить? Но вы же звоните на геологический факультет. Вы что, не знаете, чем занимаются геологи? Ну, ясно-ясно. Он бросил трубку. Что там еще? Спросила Софья Львовна. «Из Горэнерго. В среду на два часа отключают электроэнергию. Просят предупредить всех, кто работает с приборами высокого напряжения. Нашли, куда звонить. Будто здесь не Геофака, Институт Высоких Энергий». «Но у Воронова, кажется, есть что-то в этом роде...» Бенецианов махнул рукой. «Чепуха. Поживут как-нибудь два часа без своих паяльников». «И к Тане. «Так вы приглашаете меня на диспут?» «Очень приятно. А о чем же собираетесь дискутировать?» «Вот здесь написано. Диспут на тему «Специалист будущего. Каким он будет?» «Любопытно. Что же, спасибо. Непременно приду». К диспуту готовились давно. Еще месяц назад комсомольцы развесили по факультету красочные плакаты с вопросами. Чем будет отличаться специалист будущего от специалиста наших дней? Что ты хотел бы взять с собой в коммунизм? Как, по-твоему, изменится труд в коммунистическом обществе? Как ты представляешь себе геолога будущего? Сохранится ли вообще профессия геолога? Поговорим, поспорим. Эти слова, написанные аршинными буквами, встречали ребят повсюду – в коридоре, в читальном зале и даже межгигантских бивней мамонта, скелет которого вознесся к самому потолку в центральном зале музея. И они говорили и спорили, рылись в каталогах, листали брошюры, перебирали подшивки журналов. Неудивительно поэтому, что на диспут собрался почти весь факультет. Пришли и преподаватели. Люся с интересом наблюдала, как они рассаживаются, и вдруг увидела Воронова. «Значит, он приехал, и завтра будет читать им лекцию. Она сможет подойти к нему и напомнить об их разговоре». За преподавательским столом показался Андрей Бардин. Выждав, когда в зале немного стихнет, он сказал. «Давайте начнем». Тема диспута известна всем, поэтому никакого программного доклада мы не готовили. Сразу приступим к выступлениям. Кто хочет первым? Впереди поднялась чья-то рука. Андрей кивнул. Студент четвертого курса Максимов. На кафедру поднялся высокий юноша. Я начну с того, что сама тема диспута сформулирована неточно. Нам предлагают поговорить о специалистах будущего. Но останутся ли в будущем специалисты, как это принято понимать сейчас, людьми, совершенствующимися в одной какой-то узкой области? Мне кажется, что нет. Специалист коммунистического завтра мне представляется высокообразованным эрудитом, гармонически сочетающим в себе богатый духовный мир с совершенным физическим развитием. Совершенство его во всех областях науки и искусства будет настолько полным, что практически он сможет находиться на любом посту и в то же время развивать все виды искусства, сочиняя, скажем, с помощью электронной машины, стихи или создавая музыкальные произведения для автоматизированных инструментов. Чувствовалось, что вопрос о человеке будущего разработан Максимовым во всех деталях. Но вот на кафедру вышла Инна Григорьева. Максимов говорит об электронных машинах. А мне подумалось, если заложить в такую машину кипу газет и запрограммировать ее так, чтобы она не давала ни одной живой мысли, то получится примерно то, что мы сейчас слышали. А весь смысл максимовской речи можно выразить одной поговоркой «и швец, и жнец, и на дуде игрец». «И это специалист будущего?» «Но я очень сомневаюсь», – продолжала Ина, – «чтобы он стал именно таким. В прошлом действительно нечто подобное встречалось, а теперь... Попробуй-ка теперь стать высокообразованным эрудитом во всех областях науки». Даже в геологии выделилось столько самостоятельных направлений, что не под силу одному человеку стать сразу и петрографом, и минералогом, и палеонтологом, и геохимиком. Аудитория была явно на стороне Инны. «Так что специалист останется и при коммунизме», – заключила она. «Но каким он будет? Прежде всего, до самозабвения влюбленным в свое дело». Работа будет доставлять ему такую радость, что он станет уделять ей большую часть времени. И вот в своей-то профессии он будет действительно эрудитом, будет в курсе всего нового, что бы и где бы ни появилось в данной области». Инну сменил Валерий. «Здорово начала Григорева. Ничего не скажешь. А вот кончила». Да чем же ее специалист отличается от нынешнего службиста, который знать ничего не знает, кроме работы? Только тем, что станет почитывать специальные журналы? Будьте покойны, службист и сейчас в курсе всего нового, что делается в его области. Но нельзя же так примитивно представлять себе человека коммунистического общества. И прежде всего не будет он уделять работе большую часть времени хотя бы потому, что самой работы будет меньше, поскольку большую часть ее, включая самую тонкую умственную работу, возьмут на себя кибернетические машины. Следовательно, в соответствии с диалектикой, не работа, какой бы интересной она ни была, станет определять человека будущего. Поэтому я не могу не согласиться с некоторыми положениями Маркова. Именно всестороннее совершенствование – во всем станет решающим в жизни людей будущего. Забота о красоте, красоте тела, красоте движений, красоте языка, забота о физическом развитии, забота о своих музыкальных данных, художественном вкусе, манерах, забота о расширении кругозора. Вот что сделает человека по-настоящему прекрасным. С места поднялся Володя Свиридов. Ларин взял за основу собственную выдумку, будто роль труда уже сейчас идет на убыль, не уловив разницы между ролью труда и продолжительностью рабочего дня. Он решил доказать, что в будущем человек почти перестанет трудиться, представив кибернетическим машинам не только думать, но и чуть ли не кашу жевать. «Не знаю, как других, а меня его доказательства не убедили». Я твердо уверен, что любая машина, как бы она ни была совершенна, и в будущем останется лишь нашим помощником. И труд, вдохновенный, творческий, всегда останется уделом человека, хотя бы потому, что расширение сферы человеческой деятельности, усложнение взаимоотношений человека с природой, наконец, сами потребности человека. Я имею в виду, конечно, не гастрономические, и не бытовые потребности будут возрастать беспредельно, так же, как беспределен процесс познания мира. Что же касается человека будущего, то незачем, по-моему, наделять его какими-то сверхъестественными чертами. Будущее начинается сегодня. И уже сегодня среди наших современников есть люди, которых вполне можно назвать людьми будущего. Что их отличает? Именно отношение к труду. «Будущее начинается там, где труд становится источником радости!» Руку подняла сидевшая неподалеку от Люси девушка со второго курса. «Разрешите мне?» Мая Левитина!» – представил ее Андрей. «Можно я отсюда?» – попросила Майя. «Я коротко. По выступлению с Веридовым, да и Инны тоже». «Мы не против работы, но я не говорю, что в будущем человеку предстоит лишь трудиться, да еще обязательно в одной узкой области. Это уж ломовая лошадь какая-то, а не человек будущего. Я не хочу такого будущего. Да если бы даже сейчас меня заставили заниматься только одним делом, я была бы просто несчастна. Человек должен всем заниматься понемногу и все понемногу знать. Как же иначе?» Многие захлопали, Андрей поднялся с места. Кто еще хочет выступить? сказал он, оглядывая аудиторию. Разрешите мне! Из передних рядов вышла Анна Привалова, голубоглазая девушка с пышными распущенными по плечам волосами. Я абсолютно согласна с Маей. Инна с Володи не правы. Выступили против подмены человека-машиной. А человек будущего у них – самая настоящая машина. Дальше возражают, что специалист коммунистического общества будет эрудитом. Смешно. И дело тут не в том, что он сможет выполнять любую работу. Ясно, это глупость. Дело в том, что он будет знаком со всеми новейшими достижениями науки и техники во всех областях. Хорошо будет знать историю. Получит достаточно эстетическое образование, сможет разбираться в музыке, живописи, архитектуре. — На уровне научно-популярных журналов? — крикнул с места Володя. — Неважно, на каком уровне, — спокойно ответила Аня. — Уровень будет у всех разный. Это от человека зависит. Важно, каков кругозор у людей. Теперь о геологах. «Геологи, конечно, останутся, но труд их будет иным. Прежде всего, не будут они день и ночь на своих двоих, да еще с рюкзачком в придачу». «А что им, такси подадут?» — крикнул кто-то из ребят. «Зачем такси? Не так уж трудно, наверное, придумать что-нибудь вроде маленького одноместного вертолета. Сел и лети, подлетел к обнажению, вверх-вниз, каждый слой под руками. И потом...» Не будет геолог ничего писать. Это же пытка заполнять пикеташку, когда тучи машкары. Ясно, что придумают полевой магнитофон, чтобы повесил его, скажем, на шею и диктуй. И, конечно, исчезнет накомарник, будь он не ладен, И всякие там репудины, талаты. Слушали Аню внимательно. Все, о чем она говорила, было близко каждому, кто побывал хоть на одной геологической практике. Да и сама Аня, должно быть, пользовалась уважением. После Ани слово взял все Луговой. По аудитории пронесся сдержанный шорох. Люся с интересом взглянула на факультетского Печурина. «Давайте поставим вопрос. Для чего человек рождается?» Начал Луговой, не повышая голоса. В аудитории сразу стало тихо для чего он вообще живет на земле. Если послушать Григорьеву или Свиридова, можно подумать, что человек рождается только для того, чтобы работать, или, как говорит Свиридов, трудиться. Но ведь работа ли, труд ли в конечном счете преследует одну цель – удовлетворять потребности человека, доставлять ему пищу, одежду, жилье, условия для отдыха, Развлечений и тому подобное. Едва ли кто будет с этим спорить? А теперь вообразите на минуту, что все это валится с неба. Нужно ли тогда работать? Нет, это было бы бессмысленно. Свиридов, я вижу что-то там горячится, видимо, хочет сказать, что творческого труда это не касается. Возьмем конкретный пример. Представьте себе человека, который творчески, вдохновенно трудится над выведением какого-то сорта пшеницы. И что же вы думаете, он будет все так же вдохновенно трудиться, если ему на голову начнут падать готовые болки? Представьте себя на его месте. Представили? Теперь пойдем дальше. Я начал с довольно абсурдного, на первый взгляд, допущения. Но так ли уж оно абсурдно? свиридов тут же на голову разбил Ларина, во всяком случае сам он в этом не сомневается, а я вот сомневаюсь. В чем же по мнению свиридова не прав Ларин? В том, что рано или поздно придет время, когда все или почти все будут производить машины. А как же иначе? разве человек создает машины только потому что ему интересно этим заниматься? Чепуха. Машины создаются для того, чтобы они работали на людей, за людей. И придет время, когда они обеспечат человека всем необходимым. Значит, все-таки прав, Ларин, не работа будет главным в жизни человека. Правда, это не совсем отвечает принятым понятиям. Но что поделаешь, логика иной раз бывает сильнее фраз. Ну а раз так, то что же будет в жизни главным? мы снова должны вернуться к вопросу, для чего человек живет на Земле. Для того, чтобы мучиться, надрываться, подавлять себе всякие желания. Это же абсурд. Есть, правда, один казуистический тезис, оправдывающий этот абсурд. Тезис о том, что человек живет для счастья грядущих поколений. Но сейчас мы и говорим об этих грядущих поколениях. В чем же будет заключаться смысл их жизни? Ответ на этот вопрос, очевидно, может быть только один. Человек будет жить на земле только для того, чтобы наслаждаться жизнью. Да-да, повысил голос луговой, стараясь перекрыть нарастающий гул голосов. И если каждый из вас на минуту отрешится от некоторых предвзятых понятий и заглянет в самые сокровенные тайники души, то ясно отдаст себе отчет, что все, что бы он ни делал, он делает для того, чтобы сейчас или когда-то в будущем получить от жизни как можно больше радостей. Да и все человечество нашей планеты живет, трудится, борется, только для того, чтобы завоевать в конечном счете такое будущее, где были бы только удовольствия и радости. Однако вся предшествующая история учила человека работать, переносить лишения, учила подавлять в себе самые естественные желания. Умению же наслаждаться жизнью человек не учился никогда. Так было в прошлом, так осталось и в наши дни. А в будущем? В будущем, когда лишение и необходимость трудиться останутся позади, главной заботой человека будет изыскание как можно больших источников радостей и источников новых удовольствий в жизни. Всякая иная трактовка этого вопроса бессмысленна. Луговой сошел с кафедры. Аудитория гудела от возбужденных голосов. Желающих ответить у Луговому пока не находилось. Андрей обвел глазами ряды студентов. «Что же, закончим на этом?» С места поднялся Костя Славин. «Можно мне?» «Большое это дело – выступать со пломбом. Я сам поймал себя на том, что Луговой высказывает незаурядные мысли. Но надо все-таки разобраться». Луговой всячески доказывал, что человек живет для того, чтобы сделать Жизнь радостной, чтобы одни удовольствия были в жизни. Но разве кто-нибудь и когда-нибудь смотрел на это иначе? Разве кто-нибудь, за исключением сумасшедших, станет говорить, что человек хочет страданий и несчастий? И незачем заглядывать в сокровенные тайники души и отбрасывать какие-то понятия? Вопрос в другом. Что понимать под радостью и считать наслаждением? Вот тут придется, наверное, кое-кому заглянуть в тайники души. Сейчас мы этого делать не станем, усмехнулся Костя. Обойдемся пока так. Я вот вспомнил одну фантастическую повесть. В ней автор изобразил обстановку почти такую, какую нарисовал Луговой. Живут люди на планете, где всего вдоволь. И климат такой, что не надо ни жилищ, ни одежды». Им даже говорить не нужно, они сразу мысли друг у друга читают. Музыка у них прямо в голове рождается, лечат друг друга одним взглядом. Одним словом только и осталось всякие радости и удовольствия изобретать. А им ничего не хочется, ни радостей, ни удовольствий. А когда случилось с их планетой какое-то несчастье, они встали на колени и стали ждать своей гибели. Но оставим в стороне фантастику. Разве у нас на Земле где-нибудь в Америке нет таких людей, которым все блага, если не с неба, так по наследству достаются? Условия их жизни недалеки от тех, о каких мечтает Луговой. И что вы думаете? Они научились радоваться жизни? Как бы не так. Их наслаждение жизнью мало чем отличаются от наслаждений папуасов времен Миклуха Маклая. Даже расшифровывать здесь просто неудобно. Веселое оживление пронеслось по залу. Так что нет, пожалуй, большего несчастья для человека, чем безделье, — решительно заключил Костя. Не радость это несет, а тоску. А радость в чем? Не знаю, как там будет у людей будущего, а для меня это все-таки работа. Любая. В лесу, в поле, всюду. Ну а в будущем человек-то останется тем же, только дури в голове будет поменьше, да знаний и умения побольше». «Молодец, Костя!» – подумала Люся. «Интересно, кто из наших еще отважится?» И увидела впереди знакомую вихрастую голову. «Саша!» «Так вот он где!» «А Наташа здесь, с Колей!» «И не первый раз они уже вместе!» Все как-то перепуталось в последнее время. Но, кажется, Саша собирается выступать. Да, вот Андрей кивнул ему. Саша, немного волнуясь, начал. «Я не хотел выступать сегодня. Славин только что хорошо сказал, да и другие тоже. Но тут вот Луговой все еще твердит, что главный его тезис остался в силе. Мол, придет время, когда людям делать нечего будет». Я не стану повторять того, что говорили и Костя, и Володя. Конечно, труд будет главным источником радости, но прав и Ларин. Жизнь должна быть красивой, и человек должен быть красивым. Как можно представить себе будущее без этого? И тут мне хочется спросить у Лугового. А это красота, это совершенство, это всестороннее развитие человека. Что оно? Тоже с неба свалится? Или его машины выработают? Нет. Все это потребует труда. И труда нелегкого. Ну и о геологах. Слишком уж примитивно представляет себе Аня геолога будущего. Геолог будущего. Мне он рисуется по-другому. Представьте зал, уставленный приборами, экранами, объемными картами, светящимися табло. В центре зала за пультом с видеотелефоном геолог. Называться он будет, может быть, уже и не геолог, а, скажем, главный диспетчер внутренней службы планеты Земля. Название не так важно. Важно, что в кабинет его идут показания бесчисленных приборов, с помощью которых просматривается и прослушивается вся толща планеты. И все это отражается на экранах и светящихся прозрачных картах, где магма поднимается к поверхности Земли, Где прогибаются геосинклинали, где идет образование складчатых сооружений, движутся по трещинам гидротермы, формируются пигматитовые жилы. Планета живет. Но вот на одной из карт где-то в окрестностях Ташкента вспыхивает красная лампочка. Тревога. Напряжение в земной коре подошли к критической точке. Немедленно включается электронно-вычислительная машина. Через минуту диспетчер включает видеотелефон. «Ташкент. Центральное сейсмическая Через 6 часов в вашем районе произойдет землетрясение силой в 7 баллов. Примите меры». А на карте вспыхивает уже новая лампочка. Теперь на юге опенинского полуострова. И снова диспетчер нажимает на кнопку видеотелефона. «Неаполь. Через 24 часа начинается извержение Везувия». Ожидаются выбросы лавы. Обеспечьте эвакуацию людей. Итак, день за днем. Час за часом. Вот сигнал с одного из металлургических заводов. В районе завода иссякают запасы оловянных руд. Укажите возможные пункты новых месторождений. Быстрый взгляд на объемную карту, команда электронно-вычислительной машины и диспетчер включает видеотелефон. Завод. В 170 километрах к югу-юго-востоку пункт такой-то, на глубине 2,5 километров. Рудное тело Кассатирита. Запасы 10 миллионов тонн. Качество руды такое-то. Если не устраивает в 300 километрах к западу, на глубине полутора километров, жилы со станиновым орудепенением. Запасы 40 миллионов тонн. Качество руд такое-то. Люся хлопала вместе со всеми. «Хорошо», — выступил Саша. «Но почему никто не скажет о главном источнике радости?» Она подняла руку. «Слово Андреевой!» Люся сразу оробела, увидев сотни устремленных на нее глаз. «Где-то здесь был и Юрий Дмитриевич, но в его сторону она боялась и взглянуть. «Только бы не оскандалиться!» только бы не забыть, не испутаться. То, что труд, работа всегда останутся главным у человека, кажется, ни у кого уже не вызывает сомнений, начала Люся. Но вот вопрос, любая ли работа, даже самая интересная, может дать человеку радость? Ведь люди, которые строят тюрьму, тоже работают. Я думаю, что только труд – приносящий людям счастье, может стать источником радости и счастья. Однако радость людям можно доставить не только трудом. Ее можно доставить и чутким отношением, заботой, дружеским участием, просто добрым словом. Но как скупы еще на это, к сожалению, мы, люди сегодняшнего дня, словом я считаю, главное, что будет отличать человека будущего – Это стремление и умение доставлять людям радость. Что говорил выступивший за ней Борис Силкин, Люся почти не слышала. До сознания дошли лишь последние слова. Все это одни теории. А пока человек работает, потому что ему за это платят и старается устроиться там, где платят побольше. Стало шумно. Тщетно Андрей пытался добиться порядка, Тогда поднялся Воронов. В зале наступила тишина. «Мне хочется поделиться своими соображениями по некоторым поднятым здесь вопросам», начал он негромким голосом. «Здесь, я полагаю, можно говорить обо всем, что так или иначе относится к теме сегодняшнего диспута, поэтому я начну издалека». «Как вы считаете?» Кто больше счастлив, тот, кого любят, или тот, кто любит?» Аудитория насторожилась. «На этот вопрос, — продолжал Воронов, — насколько мне известно, отвечают по-разному. Есть люди, которые считают, что любовь является чуть ли не благодеянием по отношению к любимому человеку. Я не разделяю такого мнения». По-моему, счастлив тот, кто любит. А уж если говорить о благодеянии, то оно исходит от того, кто дает радость любви. Воронов на минуту остановился. «Теперь скажите, как вы думаете?» Снова заговорил он. «Можно ли свою работу, точнее свое дело, любить так же страстно, так же самозабвенно, как мы любим дорогого нам человека. Уверяю вас, можно. И если кто-нибудь из вас не испытал ничего подобного, то лишь потому, что вы еще не встретились с таким делом. Ведь и с человеком, которого можно полюбить по-настоящему, наверное, не каждый из вас еще встретился, хотя все вы наверняка не теряете на это надежду. Лицо Воронова сделалось серьезным. К сожалению, у нас еще слишком часто бывает так, что человек не находит любимого дела до конца жизни. А отсюда и высказывания, подобные тому, какие мы слышали только что. Отсюда и рассуждения о каких-то неведомых удовольствиях и радостях жизни, и поиске этих удовольствий которые приводят иногда к самым печальным последствиям. Вот с этим-то никто не столкнется в будущем. Каждый человек там будет заниматься только любимым делом. И оно действительно станет источником величайшей радости и счастья. Но можно ли сказать, что в будущем человека ждет одна работа? Казалось бы, раз она доставляет тебе радость, так и сиди над ней с утра до вечера. И все-таки этого не будет по той причине, о которой очень хорошо сказала Андреева. Человек будущего станет заботиться не только и даже не столько о своих удовольствиях, сколько о том, чтобы доставить удовольствие другим людям. Это радость высшего порядка. И она, к сожалению, еще не всем пока доступна. Но именно ее я вижу главной, движущей силой для людей будущего. Вот почему свою радость от творческого труда они начнут соизмерять с тем, какую радость доставляет этот труд другим. А время, отдаваемое труду, с тем временем, которое они должны посвящать товарищам. Ибо человеку нужны не только результаты твоего труда, но и ты сам». Твое общество, твое внимание, твоя забота, твой ум, твое умение делать жизнь интересной и красивой». Провожаемый аплодисментами Воронов сошел с кафедры. Ему передали записку. Он развернул ее и грустно усмехнулся. «Здесь вот спрашивают меня...» Юрий Дмитриевич, вы сказали, что труд не должен занимать все время человека, но ведь вы сами только и делаете, что работаете даже ночью. Как согласовать это с вашим выступлением? Студенты четвертого курса. Он сделал небольшую паузу. Согласовать просто. Я говорил о человеке будущего. Что же касается меня самого, то, видимо, я еще далек от него». После диспута не спешили расходиться, и Люся решилась подойти к Воронову, но вокруг него уже сгрудилась толпа ребят. Они о чем-то расспрашивали его, наперебой делились впечатлениями от диспута. Люся остановилась. Разве до нее ему теперь? Но он заметил ее сразу, приветливо кивнул головой. «Вы выступили хорошо». Люся густо покраснела. «Да-да, и сказали именно то, что было нужно». Воронов улыбнулся. Люся смелела. «Юрий Дмитриевич, я хотела спросить вас насчет...» «Насчет работы у нас на кафедре». «Да». «Я как раз привез для вас тему. И какую? Так что зайдите ко мне завтра, сразу после занятий» и пригласите с собой Степанова. Ему я тоже должен дать задание, а точнее, задание у вас будет общее. Будете работать над одной проблемой. Глава 28. Когда корабль тонет. Свет появился неожиданно и был так ярок, что Саша, глаза которого привыкли к мерцанию свечи, невольно зажмурился. «Вот уж не думала, что ты света боишься», — сказала Люся. Прошлой зимой набивал патроны, порох воспламенился с тех пор и жмурюсь. «Так это у тебя от пороха точки на лице?» Он кивнул. «А больно было?» «Не очень, только испугался не ослепнуть бы». Саша взглянул на часы. «Девять доходит, сейчас библиотеку закроют». Но мы уже почти все подобрали. Хорошо, у Анны Петровны свеча нашлась, а то пропал бы вечер. Так что еще нам осталось? Да, этот англичанин. Саша порылся в каталоге. Вот. Протянул он Люси карточку. Выписывай быстрей. Потом обратился к библиотекарю. Анна Петровна, кончаем. Последняя книжка. Саша, как ты думаешь? «Почему Юрий Дмитриевич дал эту тему нам двоим?» – спросила Люся, когда они спускались с лестницы. «Тема большая, столько измерений, расчетов, и теоретическая сторона непростая, одному не потянуть. А Петьку Вадим себе забрал, я даже обиделся на него сначала». «А теперь?» «Сама видишь, здорово получилось!» «А это не ты предложил Юрию Дмитриевичу?» Саша даже остановился от неожиданности. «Как я? Он же нас сразу обоих вызвал. А почему ты об этом спрашиваешь? Да разве я мог бы это сделать?» «А почему бы и нет? Помнишь, осенью ты делился со мной своими планами?» Саша нахмурился. «Осенью? Мало ли что было осенью!» В общем так, это половина книг тебе, а этими займусь я. Потом поменяемся. Он протянул ей стопку книг. Люся расстегнула сумочку. «Ты не хочешь проводить меня?» Саша поднял на нее глаза. «Что ты сказала?» «Я думала, ты проводишь меня?» Он сгреб в охапку книги. «Люся!» Но с лестницы послышался громкий голос Вадима. Степанов, подожди! Саша обернулся. Вадим подбежал к ним и заговорил срывающимся голосом. Еле догнал. Сказали только что ушел, а у нас несчастье. Грачева сейчас увезли на скорой. Мне приказано ждать кого-то из техники безопасности, а больше никого нет. Так что беги в больницу, разузнай там. «В какую больницу? Что случилось?» — говорит толком. «Да понимаешь, энергию отключили, а я регулировал большой магнит. Расшивочная панель, понятно, была открыта. Я подумал, что-то у нас случилось. Включил аварийное освещение, стал искать обрыв и не заметил, как вошел Грачев. А он, видно, прямо к магниту. И что его потянуло к панели? Да, видно, еще заземляющую шину зацепил». Когда дали энергию, его и хлопнуло. Что с ним? Увезли без памяти, в неотложку. Беги туда, узнай, что и как. Саша повернулся к Люси. Ты слышала? Я бегу. Пойдем вместе. Нет, не стоит. На, все книги держи. До завтра. Он схватил пальто и выскочил за дверь. Утром факультет гудел от разговоров. Прежде всего стало известно, что Петька Грачев, хотя и пришел в себя, но все еще находится в тяжелом состоянии. Потом услышали, что кабинет Воронова опечатан, и для разбора случившегося создана специальная комиссия под председательством Беницанова. Позже кто-то узнал, что Вадим Стрельников арестован, а Воронов отстранен от работы и чуть ли не отдан под суд. В одиннадцатой группе поднялся переполох. «Пойду, сам все узнаю», – решил Саша. Кабинет Воронова в самом деле оказался на запоре. Тогда Саша заглянул в препараторскую. Здесь были почти все сотрудники кафедры минералогии, и среди них... «Вадим!» «Вадим, выйди-ка сюда на минутку», — позвал его Саша. «Слушай, что тут происходит?» — спросил он, когда Вадим вышел в коридор. «У нас такое болтают, будто бы тебя уже забрали, и Воронова чуть ли не под суд». Вадим усмехнулся. «Со мной пока ничего не случилось». Приходил, правда, следователь, расспросил, что и как было. А вот у Юрия Дмитриевича будут, наверное, неприятности. Неужели под суд? Под суд, не под суд, а с работы, говорят, могут снять. За что? При чем тут он? За технику безопасности отвечает лично заведующий кафедрой. А у нас действительно оказались непорядки. Мы по правилам никого не имели права пускать в лабораторию без подробного инструктажа. Даже обязаны были заставить каждого расписаться в специальном журнале. А росписи того же Грачева нет. Да и ты, наверное, не расписывался. Но какое это имеет значение? Ведь нам все объяснили. Мы тоже так думали. А Бенецианов как начал копаться? В общем, подвел я всех. И дернул уже черт энергетиков отключить ток не вовремя. «Хотя бы предупредили!» Вернувшись, Саша рассказал обо всем ребятам. «Постой, Саша!» – вспомнила Таня. «А ведь об этом предупреждали!» «Кого? Когда?» «Я сама слышала!» «Помнишь, Костя, ты послал меня с билетом к Беницанову?» «Так в это время ему звонили из Горэнерго, что в среду отключат электричество». Я бы и не поняла, в чем дело, а Софья Львовна спросила, и Бенецианов объяснил ей. Да еще сказал, что Воронова предупреждать незачем. Но это же преступление! – вскричал Саша. – Пошли к Юрию Дмитриевичу! – Подожди! – остановил его Вайцеховский. Таня, кто был в кабинете во время этого разговора? Софья Львовна, а еще? «Больше никого. То-то и оно, так что пошли сначала к Строгановой». «Зачем?» – не понял Саша. «А вот увидишь», – ответил Войцеховский. «Пошли, ребята». «А, первый курс», – удивленно произнесла Софья Львовна, увидев студентов. «Чем могу служить?» «Софья Львовна», – выступила вперед Таня. «Помните, я приносила Модесту Петровичу пригласительный билет на диспут?» «Но как же! Диспут был организован замечательно!» «Софья Львовна, простите, что я перебиваю», — сказала Таня. «Но тут такое дело. Вы помните, как звонили Модесту Петровичу из Горэнерго?» «Из Горэнерго?» «Ну да, предупреждали, что в среду отключат энергию». В глазах Строгановой мелькнуло что-то недоброе, но лицо ее сияло самой доброжелательной улыбкой. «Вы ошиблись, девушка. Модес Петрович говорил, насколько я помню, о... своей квартире. У него там был ремонт, и он сам просил отключить электричество ему, и позвонили». «Но вы же сами сказали, что у Воронова есть приборы, которые...» «Вы что-то путаете, дорогая», — прервала Строганова. Таня покраснела. «Но как же, Софья Львовна, помните вы еще?» «Я больше не хочу говорить на эту тему», — отрезала Строганова. «Что и требовалось доказать», — усмехнулся Вайцеховский, дернув Сашу за рукав. «Понял, святая душа». Ребята высыпали в коридор. «Что же теперь делать?» В раздумье заговорил Костя. «Пожалуй, надо самим позвонить в Горэнерго или съездить туда». «Верно, Костя. Поехали вместе», — сказал Саша. «Сегодня еще успеем». «Только зайдем сначала к Бардину. Может, он что посоветует. Но ну все, ребята, решили». Все повалили к лестнице. «Саша!» — позвала Люся. Он остановился. — Я попрошу тебя, когда вы там все выясните, все равно, удачно или неудачно, зайди, пожалуйста, ко мне. Ты же знаешь, где я живу. — Да, конечно, но мы можем там задержаться. — Я буду ждать тебя. Ашмарин поднялся по знакомой лестнице и, взглянув на часы, подошел к расписанию. — Четвертый курс. Но до звонка еще порядочно. И вдруг услышал. «Здравствуйте, Лева». «Инна, здравствуйте. Я ведь вас и разыскиваю». «Меня?» «Да, я пишу сейчас о вашем факультете. Но ведь отчерк уже опубликован, мы все читали». Отчерк очерком, а сейчас я задумал большую книгу о Воронове, о студентах, о вас. И хотел бы просить вас почитать кое-что из моих набросков. Ну, какой я ценитель. Да и не до этого сейчас. Вот если бы вы помогли нам, что-нибудь случилось? Большие неприятности на факультете. Юрия Дмитриевича, наверное, с работы снимут. Но что все-таки произошло? Я сама еще точно не знаю. Да вон, кстати, и наши, они и в курсе. Андрей, Костя? Андрей пожал руку журналисту. Вовремя к нам заглянули. Очень надо с вами посоветоваться. В кабинет Венецианова Софья Львовна ворвалась, как ветер. «Мадес Петрович, беда!» «Что такое?» «Является ко мне эта девица, что приносила вам билет на диспут, и сразу с места в карьер. Помните, — говорит Софья Львовна, — из Горэнерго звонили?» «Что?» — побледнел Беницанов. «Этого еще не хватало. Что же вы ей ответили?» «Я сказала, что звонили по другому поводу. Отключили, мол, энергию на вашей квартире по случаю ремонта» перестарались. Нисколько. И какое это имеет значение? Важно, что я не согласилась с ней, доказательств у нее никаких. Да, это, пожалуй, так, но все возможно. Вот я и хотела предупредить, может, не стоит выносить с факультета, как бы все против нас не обернулось? Хорошенькое дело не выносить когда я уведомил обо всем ректора и секретаря парткома. Наконец, только так мы сможем рассчитаться с Вороновым за все его проделки. Это же перс судьбы. Ректор, как прочел мой акт, за голову схватился. Да и акт уже не вернуть. Признаться, Модес Петрович и не вспомнил о звонке из Горэнерго в тот момент, когда узнал о происшествии на кафедре минералогии. Память услужлива. А когда вспомнил, было поздно идти на попятный, да и не хотелось этого делать. Уж очень велик был соблазн использовать такую возможность. Страх перед Вороновым, страх за свое имя.